Часть третья. На север. Глава 9. Алекс. Побег. Я пришел в себя из-за того, что затекли руки. Глаза открыл не сразу, несколько секунд лежал, пытаясь понять, что происходит. В голове пусто, никаких мыслей и воспоминаний о прошлом. Руки болят. Почему они болят? Потому что стянуты за спиной. Э, так я связан. Раскрыв глаза, попытался сесть, но ноги тоже оказались стянуты. Глаза сильно слезились. Я кое-как огляделся, часто моргая. Комната с бетонными стенами, на полу линолеум, глухая железная дверь, в другой стене зарешоченное окошко. Два человека рядом, оба незнакомые, и оба связаны. Под стеной напротив сидела рыжеволосая девушка. Рядом на боку лежал какой-то мужик, Рыжая выглядела так сяк, а парень казался совсем зачуханным. Бледный, как смерть, круги под глазами. Волосы всклокочены, будто он сам себя за них из болота вытаскивал, как Мюнхгаузен. И голова трясется. Впрочем, моя тоже трясется, понял я. И скорее всего, выгляжу я не лучше. Да что происходит, в конце концов, кто эти двое? Где я нахожусь? Кто я? Я вздрогнул, сообразив, что не помню своего имени Да ладно имени, я не помню себя Вообще не помню Дыхание перехватило, я разинул рот и судорожно с хрипом вздохнул Девушка и парень смотрели на меня Я зажмурился, сцепил зубы, в голове гудело Мотнул головой, поморщился от боли в затылке Раскрыл глаза и посмотрел на них И спросил первое, что пришло в голову «Почему я связан?» Парень тоже сморщился, оперевшись затылком о стену. Кое-как сел, вытянул ноги на середину комнаты. А, так ты тоже ни хрена не помнишь?» Я молча ждал продолжения. Он добавил, «Вот подружка говорит, мы с тобой напарники. Наемники. И она нас наняла. Рыжая, выжидающая, как-то нервно смотрела на меня. Я силился вспомнить хоть что-то, но не мог». Наёмники, напарники, чёрт его знает, возможно, так и есть. Единственное, что я помнил, вокруг зона, а я, кто же я? Может, имена помогут. Ну а ты, спросил я у неё, выходит, ты не потеряла память? Она покачала головой. Нет, со мной всё нормально. Как это приятно. Значит, ты нам сейчас всё и расскажешь. Как меня звать и его? «Имен ваших я не знаю, только клички», — возразила она. «Ты, Алекс, а ты...» — рыжая помедлила мгновение и щелкнула пальцами. «Марат!» «Марат?» — изумился мужик. «Что за кликуха такая дивня, дивная, дивная?» Молодая женщина глубоко вздохнула, будто собиралась броситься в ледяную воду и быстро, решительно заговорила. «Мне нужно доставить артефакт в глубину зоны. Что такое артефакты, вы помните?» «Мы с Маратом переглянулись». «Такие штуки, которые аномалии производят», — сказал он. «Артефакты производят аномалии или аномалии-артефакты?» «Аномалии создают артефакты», — сказал я. Она кивнула. «Правильно». «Так вот, мне такой артефакт надо доставить в одно место в глубине зоны». Я наняла отряд наемников, еще снаружи, за периметром. Мы пошли в зону, некоторые наемники погибли. Нас стало преследовать нечто, что мы назвали «мглой». Что она такое, до сих пор непонятно. Одно точно известно. У Мглы какая-то очень необычная ментальная сила. Необычная и мощная. Во-первых, она может вокруг себя рассылать волны страха. Во-вторых, умеет ломать мозги и как бы склеивать их. Превращать людей или мутантов в синхронов. Но откуда она взялась? Почему за нами гонится, непонятно. В какой-то момент, когда Мгла подобралась ближе, мы с наемниками разделились. Так получилось, это долгая история. Сейчас надо их нагнать. Осталось, Остались всего сутки. Если не догоним, они уйдут. Уже здесь, возле этого городка, я встретила вас и тоже наняла, чтобы вы помогли мне дойти до места, где ждут наемники. А потом сопровождали дальше. Между прочим, заплатила вам 30 тысяч авансом. Она внимательно поглядела на нас. «30 тысяч?» – переспросил я. «Да, в валюте. Еще 20 я вам должна». «Да хрена!» – хмыкнул Марат. Ну да, вы где-то спрятали эти деньги, прежде чем идти дальше В каком-то своем схроне, а потом уже в этом городе на нас напали Напали лешие Что еще за лешие? Это вы их так назвали, какая-то группировка Мы от них отбились сначала, но они захватили контейнер с артефактом, который я везу Мы спрятались в здании вокзала, там нас атаковали норки, причем необычные, склеенные Эти синхроны что ли, уточнил я «Да, точно. Их погнала перед собой мгла, а потом начался выброс. И так получилось, что я успела спрыгнуть от него в подвал, а вы нет. Потом, когда выброс закончился, лешие опять появились. Я еще даже не вылезла. Они взорвали люк, схватили меня и бросили сюда. Здесь я увидел вас. Оба валялись связанные, без сознания. Выходит, они вас взяли до того, как люк взрывать. Вы лежали вверху, потеряв сознание. Я думала, с вами покончено». Сами знаете, что от выброса бывает, или не знаете? Она обвела нас взглядом. Инсульт, паралич, да все, что угодно. Хотя иногда он просто стирает память. Вот это с вами и произошло. Нам надо спешить, заключила она. Спешить, значит? Протянул я и кое-как сел. Поморщился, пытаясь привести в порядок мысли. Ведь совсем ни черта не помню, а тут еще столько информации. «Алекс», — повторил я, надеюсь, что имя всколыхнет в памяти хоть что-то. Рыжая смотрела со странным выражением, мне показалось в глазах ее тревога. «Алекс...» «Нет, вообще пусто в башке. Эй, ты!» «Марат?» «Я ничего не помню», — ответил он. «Не девчонки, это не тебя, напарничек». Последнее слово вроде пробудило какое-то воспоминание. Очень смутное, будто бы этот человек уже называл меня так или, может, наоборот. Я сжал зубы, напрягся. Нет, не вспомнить. «Надо выбираться отсюда», — повторила девушка. «Да как?» — не выдержал я и приподнялся, упираясь спиной в стену. «Как выбираться, ё-моё? Мы связаны. У какой-то группировки в плену. Что это за группировка, кстати?» «Говорю же, никогда с ними раньше не сталкивалась. Мы в глубине зоны, за ЧАЭС. Здесь мало кто бывал, поэтому про эту группировку другие сталкеры и не слышали. К тому же она могла только после недавней катастрофы возникнуть, после расширения зоны. Но по-моему они вроде монолита, какие-то маньяки религиозные, сектанты. «Почему так решила?» – спросил Марат. «А ты послушай, у них там за стеной, как раз сходка». Мы замерли, вслушиваясь. Головная боль немного уменьшилась, гул в голове стал тише. Теперь я уловил очень тихое монотонное бормотание, доносящееся снаружи, и спросил. «Они там молятся?» Она пожала плечами. «Похоже на то». «Кому? Монолиту, что ли?» «При чем тут монолит? По-моему, самой зоне». «Пока они меня связанную тащили, я их разговоров наслушалась. Они считают зону следом Бога на земле». «Чего?» — удивился Марат. «Следом Бога», — повторила Рыжая. «Мол, в этом месте стопа Бога коснулась планеты. Зона ее отпечаток, ну, как от подошвы в песке. И потому все местные твари, все мутанты и все изменения, вся измененная растительность — это как бы создание Бога, более угодные ему, чем обычные люди». «Грязь с ноги Бога», — сказал Марат. «Или дьявола», — добавил я. «Поэтому лешие защищают их от людей». Я плохо в идеологии этих мрей разобралась, но что-то такое. Рыжая в упор поглядела на меня, на Марата, и слегка повысила голос. И они мой контейнер забрали, понимаете? В котором то самое, что я в глубину зоны несла. Теперь смотрите. Во-первых, наемники скоро уйдут. Во-вторых, мгла сюда приближается. Она из-за выброса остановилась. Наверное. А иначе уже давно была бы здесь. Но теперь опять идет. Если она нас тут накроет, все... Конец и нам, и лешим. Выбираться надо. Прямо сейчас. Да как же... У меня нож в ремне, но я сама его не достану, он ближе к пряжке слева. Достаньте вы и разрежьте веревки. Мы с Маратом посмотрели на нее, затем друг на друга. Я пожал плечами, лег на пол и пополз к девочке, избиваясь как змея. И только сейчас обратил внимание на бледно-зеленый плоский сверток, который все это время лежал посреди комнаты. Формой он напоминал шайбу или шляпку гриба, завернутого в... Больше всего это было похоже на листья лопуха. Марат заметил его одновременно со мной и спросил, «Это что?» Рыжая пожала плечами, «Не знаю, это ваша. Когда меня сюда притащили, вы уже здесь валялись. Дергались как припадочные, на пол колотили руками-ногами, а эта штука между вами лежала, выпала у кого-то из кармана». «На артефакт похоже», — сказал я, продолжая ползти. «А завернута в эту... В зеленуху», — подсказала девушка. «Точно! Слышь, Марат, помнишь, что такое зеленуха?» «Растение аномальное», — сказал он. «Эй, крас... красавица, а тебя как звать, кстати?» «Катя Орлова!» «Алекс, теперь перевернись и ляг спиной ко мне на колени. Попробуй нащупать пояс». Я так и сделал. Вытащить из потайного кармашка маленький скользкий ножик оказалось нелегко, но в конце концов у меня получилось. Я отполз в сторону, лег на бок и стал резать веревки, согнув кисть. «Осторожно», — предупредила Катя. «Он хоть и пластиковый, но острый, очень. Руки не задень». «Не задену», — пробормотал я сквозь зубы. «Неудобно просто». Марат в это время подобрался к окну, упираясь макушкой в стену, встал на колени и осторожно выглянул. «Слушайте, они и вправду молятся!» — прошептал он, не оборачиваясь. Кое-как я разрезал веревки, потряс запястьями, восстанавливая кровообращение, несколько раз согнул и разогнул пальцы и стал освобождать ноги. Марат смотрел в окно, а Катя на меня. «Быстрее!» — поторопила она. Лезвие, покрытое мелкими зазубринами, легко прорезало волокна старых лохматых веревок. Избавившись от них, я на четвереньках отполз в угол комнаты, чтобы случайно не заметили в окно. Встал, помахал руками, присел несколько раз и вернулся. Освободил Рыжую, потом Марата, отлипшего наконец от окна. Они оба почти в точности повторили мои движения. Напарник шагнул к двери, оглядел ее и покачал головой. Нет, отсюда точно не открыть. Я в это время развернул зеленый сверток. Внутри оказалась шляпка большого гриба. Мягкая, зеленоватая, с бородавкой в центре. «Помнишь, что это за артефакт?» — спросила Катя. «Марат, а ты?» Мы оба покачали головами. Я завернул гриб обратно в листья зеленухи и спрятал в карман. По ходу дела заметил на брючине возле колена вырванную с мясом молнию, болтавшуюся на нескольких нитях. Под него просторный карман за подкладкой. Может, артефакт оттуда и выпал? Пока эти неведомые лешие нас тащили, молния зацепилась за что-нибудь, порвалась... А уж здесь-то из-за судорог, какие часто бывают со сталкерами, попавшими под выброс, артефакт выявлялся. Хотя вон у Марата такая же молния, но не порванная, просто расстегнутая. Так что, может это его артефакт?